И это говорилось с соборным послам иногда с большим гневом и слезами. «Сами просили меня на царство, так давайте мне средства царствовать, а лишними хлопотами меня не обременяйте». Такой тон дан был переговором. Учредительное собрание, каким был избирательный собор в 1613 году по отношению к царю, как-то превратилось в исполнительное, ответственное перед тем, кому оно дало власть. Соображая изложенные известия, можно утверждать, согласно с одним известием, что власть царя Михаила была стеснена обязательствами, подобными тем, какие были наложены на власть царя Василия шуйского то есть ограничена была Боярской думой. Но после смуты, когда нужно было восстановлять государственный порядок, дума на каждом шагу встречала затруднения, с которыми не могла справиться сама, и волей-неволей, должна была искать содействие у земского собора. Прямое участие в правительственной деятельности, какое принимала земля в смуту, не могло прекратиться тотчас по ее окончании. Царь, избранный народной волей, советом всей земли, естественно, должен был и править при содействии народа земского представительства. Если Боярская дума стесняла власть царя, то земский собор, помогая Думе, сдерживал ее самое, служил ей противовесом. и так под действием политических понятий и потребностей, вызванных смутой, которые не погасли и по ее прекращении, власть царя получила очень сложную и условную сделочную конструкцию. Она была двойственна, даже двусмысленна и по своему происхождению, и по составу. Действительным ее источником было соборное избрание, но она выступала под покровом политической фикции наследственного преемства по родству. Она была связана негласным договором с высшим правительственным классом, который правил через Боярскую думу, но публично, перед народом, в официальных актах, являлась самодержавной, в том неясном, скорее титулярном, чем юридическом смысле, который не мешал даже Василию Шуйскому в торжественных актах титуловаться самодержцем. Таким образом, власть нового царя составлялась из двух параллельных двусмыслиц. По происхождению она была наследственно-избирательной, по составу ограниченно-самодержавной.